Соль хорошая, серая. Рыба серую соль любит. Вечером, когда сани были загружены доверху, Муханов спросил. «Что дальше, дед?» «Идите, мелкие, гуляйте», — сказал старик. «Я вас далеко увезу. Там гулять негде и водочки нет. Там только ребята хорошие». «К душевным ребятам я вас повезу!» Старик засеменил куда-то в сторону, в морозную вечернем глуп поселка, туда, где на окраине поднимались вертикально в небо дымы стародавних домишек. Они отправились к гостиничному бараку. Подтаивший за день черный снег льдисто похрупывал под валенками, ломила спину. Канаев промолчал о том, что был сегодня в управлении. Не мог он этого сказать, как и не мог сообразить, почему до сих пор не отправил телеграмму брату Семе. Залезть бы сейчас в ванну, натянуть белую рубашку, докроновый костюм, что раздобыл ему некогда Володя-аристократ, и завалиться туда, где весело». Муханову этого не понять. Вчерашние парни снова сидели на сдвинутых койках и ревели страшными голосами. Экспресс полярный звал меня гудками, и я сказал, как много дней в году, чтоб не забыть, возьми ее на память и показал ей на полярную звезду. Они уже порядком раскраснелись, эти гайзулинские ребята. Верблюжий свитер подошел к Анаеву. Как дела, браток? дружелюбно спросил он. Рыбачить будем, ответил Санька. На рыбалку завербовались. А, протянул парень. Рыбачить клевое дело. За будете богачами. А нас, брат, перебрасывают. Последний день гуляем. Повезут на иную планету. Ты, главное, не унывай, понял? Пусть интеллигенция унывает. А у работяги, пока руки есть, он король, понял? И я сказал, верни ее обратно. Не для тебя горит полярная звезда. Пели гайзулинцы.